Глава шестая. Ночная гонка. Праздник во дворце шел своим чередом. Играл оркестр, гости танцевали, пили вино, угощались закусками, обсуждали знакомых и общие дела. Все как всегда. Бабушка с величественно отрешенным видом принимала подарки и поздравления, а дедушка стоял рядом, держа руку на ее талии. Сколько помню этих двоих, они всегда относились друг к другу с нежностью и вниманием. Между ними совершенно точно были сильные глубокие чувства, которые с годами ни капли не ослабли. Их брак являлся самым настоящим мезальянсом, как, впрочем, и все браки в нашей семье. Бабушка как-то рассказывала, что Ренорские должны жениться только по любви, иначе у них могут начаться проблемы с магией. А еще говорила, Что мужчины нашего рода никогда не отпускают своих женщин. Думаю, так и есть. Сегодня пообщаться с Ее Величеством не получилось. Она была слишком занята праздником и гостями, да и не позволила бы себе при такой толпе ни из-за душевных разговоров, ни объятий. Потому я просто поздравила ее согласно протоколу, вручила подарок и отправилась танцевать. Этим вечером, как и на всех официальных мероприятиях, меня сопровождал Эрнал. Его компания всегда была мне очень приятна. С ним даже подобные скучнейшие балы и приемы становились куда более интересными. — Ты сегодня восхитительно! — тихо, словно по секрету сообщил он, кружа со мной в танце. — Смотрю и не могу насмотреться. — Спасибо. Я искренне улыбнулась. — Ты тоже прекрасно выглядишь. Я не соврала ни словом высокому светловолосому Эрне очень шел серый костюм, а широкий лазурно-голубой галстук в точности повторял цвет его глаз. «Мой жених считался настоящим красавцем, да и характером обладал легким и ярким. Но даже на этом его достоинства не заканчивались, ведь, помимо всего прочего, Эрнал Фортер был умным, деятельным, ответственным» обладал тонким чувством юмора и уже полгода занимал хорошую должность в Министерстве иностранных дел. Мама называла его идеальным, а я на самом деле гордилась, что у меня такой жених. «Слышал, сегодня заезд?» сообщил мне Наушка. «Участвуешь?» «Конечно», сказала по секрету. «Придешь за меня болеть?» «Обязательно», кивнул он. «А ты не забудь активировать все системы безопасности». «И, пожалуйста, будь осторожна». Эрни знал о моем увлечении гонками. Сам он скорость не любил и не разделял моих восторгов, но при этом принимал мое право заниматься тем, к чему лежит душа. «Когда мне можно будет украсть тебя с этого прекрасного мероприятия?» — спросил жених, как только мелодия закончилась. «Я бы и сейчас ушла», — призналась ему. «Ну, в таком случае я сию минуту совершу это вопиющее похищение». В его глазах появился хитрый блеск. «И отведу в одно очень милое место. Полагаю, перед заездом тебе нужна нормальная еда, а не все эти закуски. Буду тебе очень благодарна», — ответила я сияющей улыбкой. «Через полчаса мы уже сидели за столиком милого ресторана на окраине столицы. Я с аппетитом ела мясное рагу». Аэрнал проверял плетение в моем артефакте связи, который в последние дни начал барахлить. В подобных вещах мой жених разбирался еще лучше, чем в дипломатии. Он с детства увлекался артефакторикой, но выбирать это своей профессией не стал. «Эрни, а скажи мне, как бы ты отреагировал, если бы я научилась оборачиваться драконом?» — спросила, вспомнив вчерашний разговор с Даниэлем. «Даже не знаю». Пожал плечами жених, а на его лице появилась милая приятная улыбка. «Вряд ли бы ты согласилась меня покатать на себе. А в остальном, разве это что-то бы изменило? Не думаю, что ты стала бы другой». «Это точно». Я улыбнулась. Мне нравилось проводить время с Арналом. Он обладал легким характером и поразительным интеллектом. Нам всегда было о чем поговорить. У нас во многом совпадали интересы. Да и с моими друзьями и подругами по Академии он легко нашел общий язык. Уверена, у нас получится отличная семья. Увы, я так и не смогла полюбить Эрни по-настоящему, но ценила его и бесконечно уважала. Он был для меня самым лучшим другом. А любовь, не думаю, что она так уж важна. Вряд ли теперь я на нее способна, ведь разбитое сердце не склеишь. Однажды, разлетевшись в дребезге, оно уже никогда не станет целым. Я не обманывала его. Когда он впервые признался мне в своих чувствах, честно сказала ему о том, что испытываю к нему. Думала, он обидится или огорчится, но Эрни тогда сказал, что он упрямый и упорный. А значит, сумеет излечить мою душу и пробудить во мне любовь. Не знаю почему, но я ему поверила. «Мама приглашает провести следующие выходные в нашем поместье. Приедешь?» – спросил Эрнал, взяв меня за руку. «Постараюсь, но обещать не могу. Последний курс, диплом. Может, просто не получится». «Буду надеяться, что все получится». Он переплел наши пальцы, пару мгновений помолчал, о чем-то размышляя, и вдруг спросил. «Тори, знаешь, я тут подумал, может, нам перенести свадьбу?» Я посмотрела на него, с недоумением ожидая пояснений. «Дело в том, что, возможно, мне придется уехать в Горданию и занять пост помощника посла», — чуть нахмурившись, сообщил жених. «Когда?» В душе стало неприятно от мысли, что он будет так далеко. «Через месяц, и я бы с радостью позвал тебя с собой, но ты учишься. Последний курс, диплом». Он говорил это с сожалением. «И все же...» Второй семестр состоит целиком из практики. Мы можем пожениться зимой, и тогда ты приедешь ко мне. Практику я тебе там точно смогу организовать». Я слушала его с грустью. Мне совсем не хотелось уезжать из Империи, да еще и на неопределенный срок. Но при этом понимала, что для Эрни важно мое присутствие рядом. И наша свадьба важна. Сейчас, понимая, что мы можем расстаться на неопределенный срок, Я вдруг осознала, что не могу его потерять. И если для того, чтобы быть рядом с ним, придется выйти замуж, что ж, значит, так тому и быть. В конце концов, этот брак — мое осознанное решение. И никакие странные сны не должны на него влиять. «Хорошо», — ответила, улыбнувшись ему. «Давай поженимся зимой». Его глаза вспыхнули счастьем. Он вдруг поднялся со своего стула, подошел ко мне, и, подхватив на руки, закружил. «Ты самая лучшая!» сказал, прижав меня к себе. И поцеловал, не обращая никакого внимания на других посетителей ресторана. Я охотно ответила, но едва наши губы соприкоснулись, как в памяти всплыл совсем другой поцелуй, случившийся без моего желания, с незнакомцем, которого я даже не видела. «Нет, мне нравилось целоваться с Арналом. В этом деле он был настоящим мастером, вот только поцелуи с ним были просто приятными ласками. И ни разу ни от одного из них я не теряла голову. Но разве это важно в счастливом браке? Думаю, что нет. После ресторана Эрни проводил меня до ангара, где стоял мой ант, а в личном ящичке дожидались своего часа экипировка и шлем. Это здание являлось охраняемой стоянкой для антов, Тут хранили свою технику жители всех окружающих районов. Я же выбрала это место из-за непосредственной близости к академии и общежитию. И подальше от родительского особняка. Когда, облачившись в специальный черно-красный костюм, вышла из раздевалки, Эрнал ждал меня у Анта. — Признавайся, что случилось с прошлым твоим железным монстром? — спросил, глядя на меня со смесью насмешки и серьезности. — Ничего. Состроила невинный вид. Тори, на нем вот здесь? Он указал на заднее крыло. Была царапина. На этом вообще ни одной нет. Ладно. Не стала скрывать. Прошлый влетел в дерево, и ремонту не подлежит. Сама-то как? Эрни посмотрел с укором. Да что мне будет? Улыбнулась. Ты же знаешь, у меня любые раны быстро затягиваются. Хоть какая-то польза от талики крови и мори. Эрнал изобразил тяжелый вздох. «Пожалуйста, будь осторожна. Не рискуй зря». Он поймал меня за руку и легко сжал пальцы. «Буду очень стараться». С этими словами я оседлала свой ант, нацепила на голову шлем и завела двигатели. Эрни наблюдал за мной с видом великомученика. Думаю, будь его воля, он бы давно запретил мне участие в гонках. Но прекрасно понимал, что это испортит наши отношения потому и молчал. До места проведения заезда он со мной не поехал. Сказал, что доберется на своей Антарии, поцеловал меня на прощание и направился к выходу из большого ангара. «Антария — средство передвижения, внешне похожее на автомобиль без колес. Работает на электричестве. Летает, поднимаясь на полметра над землей». А я проверила заряды аккумуляторов, активировала систему безопасности — И выехала на освещенную огнями улицу. Впереди меня ждала интереснейшая гонка, в которой я собиралась обязательно занять одно из призовых мест. Сегодняшний заезд обещал стать грандиозным. Несмотря на поздний вечер, вместе старта собралась настоящая толпа зрителей. Участвовать должны были 10 гонщиков, а призовой фонд из-за множества ставок взлетел до небес. Все это еще сильнее подстегивало разгорающийся в крови азарт а желание победить стало поистине непреодолимым. Я стояла в полной экипировке у своего Анта, ожидая команды перебраться на старт, и изучала толпу. Кого тут сегодня только не было. Создавалось впечатление, что все представители молодежи столицы, от бедноты до богачей, решили провести субботнюю ночь именно здесь. «Как настроение?» – спросила подошедшая ко мне Кайлия. Она с ребятами изредка наведывалась на заезды, чтобы меня поддержать, хотя только избранные знали, кто именно выступает под именем Ви. Благо шлем не позволял зрителям видеть мое лицо, а сами участники и организаторы хранили наши личности в тайне, иначе бы в газетах, да и программах по телевизору давно бы гремела новость, что внучка императора участвует в гонках на антах. Боевое, ответила я подруге. «Ты уже слышала новости?» – спросила она, чуть погрустнев. «Это какие?» – уточнила, повернувшись к ней. «Про профессора Минора. Судя по тону, эти новости были совсем нерадостными. Я отрицательно помотала головой, а в душе появилось странное волнение за Даниэля». «Его отстранили», – с грустью сообщила Кайли. «Сегодня утром миторы тайной полиции явились на его занятия к группе четверокурсников – Профессора увели прямо с лекции. «Митор. Офицер полиции. Бывают от первой до четвертой категории. Четвертая наивысшая». «За что?» — выпалила в полной растерянности, а сердце в груди предательски сжалось. Подруга пожала плечами и отрицательно мотнула головой. «Не знаю, но он и не думал сопротивляться. Они все отправились к ректору, а вышли оттуда через час. Наши ребята следили...» сказала Кайлира. «Из Академии профессора проводили прямиком к портальной станции, а нам сообщили, что он вынужден вернуться в Органис, и его дипломникам придется выбрать другого руководителя для своих проектов». Я не могла поверить во все это. «Как? Почему? Чем им не угодил специалист по драконоведению? Нет, нужно обязательно выяснить правду». «Завтра прямо с утра пойду к отцу. И пусть только попробует сделать вид, будто не знает о случившемся. Ни за что не поверю. Тайная полиция подчиняется лично ему. Значит, он точно в курсе». А ведь Даниэль предполагал, что так будет. Но я ему не поверила. И вот он итог. «Участники!» — громко проговорил Тринт. «Повторяю правила. В заезде два круга. Дорога обозначена светящимся порошком». «Особо опасные участки подсвечены красным. Прошу вас напрасно не рисковать. За намеренное вредительство другим участникам дисквалификация. Все ясно?» «Да», — ответили мы нестройным хором. «Будет учитываться личное время каждого. Стартуем по трое с интервалом в две минуты. Первыми на старт выезжают Липа, Стремительный и Вайт». «Я знала этих троих. С Липой мы даже пару раз едва не подрались». Она была неплохой гонщицей, но имела поистине отвратительный характер. А вот ее соперники по нынешнему заезду считались этакими середнячками. Не думаю, что у кого-то из них есть шансы победить. По сигналу Тринта первая троица ринулась вперед, и под шум и свист толпы скрылась в темноте. — Готовится Бастер, Тень и Ви! — объявил наш голосистый организатор. — Тень? Отлично! — «С ним точно будет интересно потягаться в скорости». «Удачи!» Кайлира коснулась моего плеча. «Давай после финиша пойдем с ребятами в бар. Своего Эрнала тоже бери. Видела, он здесь». «Договорились». Кивнула я, завела двигатели и направила Ант к линии старта. Бастер махнул мне рукой, приветствуя. Я ответила тем же и повернулась к тени. Он снова был без шлема, лишь в какой-то странной тонкой шапке, натянутой до самой шеи, а его глаза закрывали очки маска. Специальным защитным костюмом этот гонщик тоже пренебрег. Вместо этого на нем были надеты широкие штаны, футболка и самые обычные спортивные башмаки. Все черного цвета. «Не страшно без экипировки?» – спросила я его. «Моя экипировка при мне!» — ответил он с откровенной самоуверенностью. Ткань на лице искажала голос, но он все равно показался мне отдаленно знакомым. Может, кто-то из одногруппников? Даже не знаю. Так и не определишь? Хотя нет. Тень был высоким, крупным, с массивными сильными руками и широченными плечами. В нашей группе никто из парней такими внешними данными не обладал. Он скорее с боевого факультета. «А может, мы просто встречались когда-то в прошлом? Или же не встречались, мало ли, похожих голосов?» «Как знаешь, — бросила я равнодушно, — твоя жизнь в твоих руках!» Тринт выставил перед собой ладонь, призывая нас приготовиться. Он внимательно следил за секундомером в своей руке, готовый в нужный момент дать нам знак. Мы подняли анты над землей и теперь ждали только команды. «Вперед!» Крикнул Тринт, и наша троица синхронно сорвалась с места. Я сразу вырвалась вперед, решив не оставлять соперникам ни единого шанса. Видимый отрезок пути был прямым, а значит, самое время выжать из моего железного друга все, на что он способен. Дорога слабо светилась белым, что позволяло хотя бы знать направление. На моем мантии стояло мощное освещение, так что я отлично видела, куда лечу. Первые красные участки преодолела, почти не притормаживая, но дальше начинался лес. Бастер отстал сразу, я так и продолжала двигаться первой, а тень неотрывно следовал за мной, оправдывая свое прозвище. Лесная дорога оказалась извилистой и откровенно петляла, а закончилась резким и очень крутым поворотом влево, обозначенным красными линиями. Дальше ехать пришлось у самого обрыва, считай, над скалой. Далеко внизу текла полноводная река, но лететь до нее прилично. Ох, не завидую я тому, кто проморгает этот поворот и рухнет вниз. Боюсь, там никакая экипировка не спасет. Следующий участок оказался довольно крутым спуском с пригорка. По пути попадались скальные выступы, крупные камни, потому лететь пришлось осторожно. Можно сказать, медленно. Но тень так и продолжал следовать за мной, отставая не больше, чем на корпус. Судя по всему, он решил изучить трассу на моем примере, а на втором круге уже ввязаться в борьбу. Что ж, неплохая тактика. Жаль, я сама выбрала другую. Не люблю выигрывать за чужой счет. Привыкла добиваться целей своими силами. Дорога привела нас к берегу реки и новому подъему. Тоже крутому и сложному. Но мощности моего Анта на это оказалось достаточно. Здесь почти не было препятствий, и я снова прибавила скорости, потому к вершине добралась раньше своего преследователя. Ну а дальше снова был лес с корягами и деревьями, небольшая поляна и пустырь, на котором стали видны огни стартовой площадки и слышны крики зрителей. На линии старта тень меня обошел и умчался вперед. Я тоже прибавила скорости. Теперь уже не он гнался за мной, а я за ним. Надо признать, этот тип управлял антом виртуозно. Некоторые участки проходил настолько филигранно и легко, будто знает эту трассу, как свои пять пальцев. В лес он влетел, обгоняя меня на добрых пять метров. Я старалась следить за препятствиями, чуть замешкалась на одном участке, а мой противник умчался дальше. В этот момент я была вынуждена признать, что ему точно проиграю. Он на самом деле был мастером и, кажется, совершенно ничего не боялся. В прошлый раз, гоняясь с ним, я разбила свой ант. А значит, лучше не зацикливаться на победе, сосредоточиться на дороге и поворотах и сделать максимум, на который способна. Ну и наслаждаться гонкой, ведь участвую в заезде не ради приза. Утешив себя этими мыслями, я чуть ниже склонилась к корпусу анта и прибавила скорости. Впереди стала видна большая красная стрелка, обозначающая тот самый опасный поворот. Я начала притормаживать, но система не сработала. Я сильнее нажала на рычаг тормоза, но снова ничего не произошло. Скорость продолжала оставаться опасно высокой, а поворот становился все ближе. На долю мгновения душу сковал настоящий ужас, но я отмахнулась от лишних эмоций. «Сейчас нужно срочно искать выход из этой опаснейшей ситуации», «Он точно должен быть». Система торможения отказала полностью, но я решила сбросить мощности до минимума. Отключила два главных двигателя, оставив лишь один рулевой. Иант начал замедляться, вот только все равно продолжал нестись слишком быстро, чтобы безопасно пройти столь сложный поворот. У меня было два варианта – спрыгивать с Анто сейчас или все же постараться как-то вырулить и остановить его – Первый был губительным для новой техники. Ведь, оставшись без наездника, он просто улетит в обрыв, да и я пострадаю. Зато второй оставлял нам обоим шанс на счастливый исход. Но и рисков нес в себе еще больше. И все же я решила попробовать. Крепче вцепилась в ручки руля и, вылетев горящим красным стрелкам, резко повернула. Увы, все оказалось хуже, чем рассчитывала. Скорость была слишком высокой, да еще и ветер дул. Несмотря на все усилия, я все равно не смогла пройти поворот. Ант промчался мимо красных огоньков, боком влетел в деревянное ограждение, снеся его вместе с креплениями. Перевернулся в воздухе и стремительно полетел вниз, прямо к шумящей в темноте горной реке. Система безопасности сработала сразу – Меня сдернуло с сиденья, а вокруг костюма засветились активированные магические щиты. Да только они могли защитить от удара об землю или дерево, но не от падения с высоты ста метров на камни или в воду. Я понимала, что это конец. Попыталась придумать хоть какой-то выход, вспомнить хоть одно подходящее плетение. И даже попробовала использовать левитацию. Бесполезно. Моего дара никогда не хватало на подобные штуки. Не хватило и сейчас. Время будто специально замедлилось. Я видела темные скалы, непонятно, как растущие прямо на них деревья. Отметила краем сознания, обогнавший меня тяжелый ант. В отчаянии направила весь свой скудный магический резерв в защитное поле моего костюма. Зажмурилась, ожидая болезненного удара об камни или воду. Но вдруг почувствовала, что меня что-то дернуло вверх и в немом шоке уставилась на мелькающие сбоку большие кожистые крылья. Дракон держал меня поперек тела своими когтистыми руками-лапами и быстро летел вдоль реки. Душу затопило нереальное по своей силе облегчение, и все равно до сих пор не верилось, что меня спасли. Подхватили за мгновение до удара, а ведь я была уже одной ногой на грани. Что это, если не чудо? Не знаю, сколько мы так летели, даже не представляю, в какую сторону. Сейчас все это меня совершенно не волновало. Я пребывала в какой-то прострации, а голова напрочь отказывалась думать. И тут впереди показался огонек. Видимо, кто-то развел костер на самом берегу. Дракон направился именно туда. Ловко приземлившись, пробежал несколько шагов по гальке и только теперь поставил меня на ноги. Я же от перенапряжения и полной моральной опустошенности почти сразу упала на колени, а потом и вовсе завалилась на бок. У меня не осталось никаких сил держаться. — Что с ней? — спросил шагнувший ко мне человек, явно обращаясь к дракону. — Испугалась девка. Чего непонятного? — ответил тот, кто еще мгновение назад был летуном. Теперь же он отошел в тень и там быстро надевал штаны. «Не ударилась. Я успел вовремя». «Вот и славно», — проговорил первый. Я кое-как подняла на него взгляд. На фоне дракона, обратившегося в крупного мужчину, этот человек казался странно угловатым и худым. В тусклом свете костра его светлые волосы отливали медью, зато в глазах сияла сила. «Передо мной совершенно точно был маг. И не слабый. Как себя чувствуете?» — спросил он, присев передо мной на корточке. — Не ушиблись? — Нет, — смогла сказать я, тяжело дыша. — Целое, только никак в себя прийти не могу. — Оно и ясно. Блондин, понимающе покивал. — У меня чай есть успокаивающий. Будете? Во рту пересохло. Кажется, я кричала, когда падала. Хотя в памяти это совершенно не отложилось. Потому от чая отказываться не стала. Кое-как постаралась сесть, дрожащей рукой приняла от незнакомца металлическую чашку, сделала несколько глотков и медленно выдохнула. «Спасибо вам», — проговорила, встретившись взглядами с подошедшим к нам Имари. «Вы мне жизнь спасли». Мужчина на самом деле оказался рослым. Высоким, крупным, сильным, настоящим воином. Его черные волосы были острижены очень коротко, а на лице красовалась густая, но короткая борода. «Пожалуйста, красавица!» Он странно улыбнулся. «Мне даже нравится спасать прекрасных дам. Правда, меня самого чуть твоей железякой не прибило». «Я теперь ваша должница!» Прошептала, чувствуя, что глаза начинают слепаться. «Видимо, слишком много потратила магии на щит. Да и вообще, после такого стресса нормальные леди сразу падают в обморок. Может, и мне стоит?» — Сочтемся, — ответил тот, а в его глазах появилось удовлетворение. Когда же я снова начала заваливаться на бок, он придержал меня за плечо и сам осторожно уложил. Мои веки закрылись, но я зачем-то все еще продолжала держаться за ускользающую реальность. — Готово, — бросил бородач совсем другим командным тоном. — Туши костер, убирай следы и идем. Времени мало. Блондин и не подумал спорить послышались шорохи, шаги, а меня снова подхватили на руки и куда-то понесли. Но я даже испугаться этих странностей не успела, окончательно утопая в темной воронке сна. «Поздравляем нашего победителя!» восторженно проговорил Тринт. Тень принял из его рук коробку с наличными, оказавшуюся приятно увесистой. Он даже не представлял, сколько сегодня выиграл. Да и не особо его волновал этот вопрос. Он участвовал в гонках не ради денег, хотя и они были очень приятным бонусом. Посмотрев на дорогу к финишу, по которой уже минут пять никто не проезжал, тень повернулся к участникам заезда, но девушки на черно-красном манте так и не увидел. Странно, что ее отсутствие до сих пор не заметили остальные, хотя это точно дело времени. Пора было уезжать, и все же он не спешил. Знал, что должно произойти дальше. Понимал, что, оставаясь здесь, рискует вляпаться в неприятности. Но все равно не мог отказать себе в праве увидеть долгожданное представление своими глазами. Тень перевел взгляд на зрителей и удовлетворенно улыбнулся. Отсутствие Вии, наконец, заметили. Брюнетка, говорившая с ней перед заездом, выглядела взволнованной. Она подошла к какому-то молодому хлыщу, Явно из аристократов. Что-то ему сказала, и они вместе направились к Тринту. «Ви не приехала», — сказала девушка-организатору, который так и стоял рядом с Тенью. «Она не связывалась с вами?» «Нет», — покачал головой тот. Глянул на толпу, ища взглядом гонщицу в таком же черно-красном экипировочном костюме, как и ее приметный Ант, и заметно напрягся. «Кто видел Ви?» Спросил он, повысив голос, чтобы перекричать гул толпы. Ответом ему стали растерянные взгляды. Тринт сразу попробовал связаться с девушкой, но она не отвечала. Да и вообще сигнал не проходил. Это заставило организатора основательно побледнеть. Он сразу же отправил троих добровольцев по трассе, чтобы отыскать пропажу. А через несколько минут его артефакт связи засветился. «Ограждения на третьем участке сломаны!» — сказал ему взволнованный голос. Судя по всему, девушка сорвалась с обрыва. Удивительно, как другие участники не заметили повреждения трассы. Вот после этого начался настоящий хаос. Тринт попытался сам организовать поиски, убеждая собравшихся, что Ви скоро найдется и волноваться не стоит. Да только спустя полчаса поляну заполонили Меторы в черной форме. А вскоре явился тот, кого Тень особенно ждал. «Где моя дочь?» — выпалил черноволосый высокий мужчина в белом парадном костюме. Он навис над Тринтом, осмотрел так, что несчастный организатор гонок заметно сжался. «Мы ищем ее!» — проблеял он в ответ. «Обязательно найдем!» Тень стоял в стороне, прикрывшись действием артефакта, делающего его почти невидимым для остальных. Он смотрел на своего врага и удовлетворенно улыбался. Ему нравилось видеть страх и растерянность на лице Делира Ренорского. Нет, похищение Виктории затевалось совсем не для того, чтобы позлить ее отца. И все же Тень был доволен. Понимал, какие бури сейчас бушуют в душе его высочества. И чувствовал себя на каплю отомщенным. Пусть ощутит, каково это – не знать ничего о близком человеке. Каково каждую минуту гадать, жив он или уже нет и не иметь возможности никак ему помочь. Увы, оставаться здесь и дальше тень не мог. Он и так непозволительно задержался. Остальное о сегодняшнем происшествии узнает позже, а сейчас ему пора.